предвкушение шакальника. Прошла волна животного тепла, и Микаэль открыл глаза. Поглощенная темнотой гунфьель напоминала ему материнскую утробу, каменное и жестокое место женщины, что, подобно горе, тоже выдавливает сокровища во внешний мир. Он настолько привык к тьме за эти часы, что вполне мог ослепнуть, окажись на солнце без темных очков. У административной кабинки больше ничего не происходило, но это не означало, что Севграй закончила. Оттуда все еще тянуло медными монетами, словно во тьме покоился кровоточащий клад. «Это всего лишь пыль на кровавых башмачках, детка. Пыль и кровь на наших губах, любимая. Но мы не плачем, потому что луна не прощает слез. «Детка!» В шахте пелось несколько иначе, но Микаэль все равно ощущал себя великим бардом, складывающим бесконечную балладу. Он поднялся, нащупал прислоненное к стене кайло и побрел к выходу. «Твоя рука в моей, малышка, и лунный свет подарит нам кольца. Как же приятно качать луну на груди, детка!» «Отпусти ее! Смотри, как всходит одинокая душа гор!» Севграй с терпеливостью камня застыла у входа. Массивная тень, питающаяся плотью маленьких человеческих надежд. Теперь и Микаэль услышал то, что привлекло внимание древней волчицы. Снаружи слышались возбужденные голоса, пока еще слабые и далекие. Музыкальные песчинки — которые вырастут в настоящие хриплые вопли. Микаэль ощерился и пожалел, что его никто не видит в этот момент. Он едва не запрыгал от возбуждения. Если бы он слышал выступление Эджела, когда тот заявил собравшимся в муниципалитете, что Севграй стало сильнее, то непременно угостил капитана кунной выпивкой. Но мертвых принято угощать только раз в год. Впрочем, Эджела сегодняшнее еще не все выпил. И это не отменяло главного. Не сегодня-завтра мать волков сможет обращать людей при свете дня. Никакой луны и прочей чуши про ликантропию. Лилихейм обречен, и это факт. «Скоро никого не останется, детка!» — прошептал Микаэль и захихикал. «И тогда мы наконец-то сотрем пыль с кровавых башмачков, детка!» и присядем у дороги, выпьем Эля, и ты покажешь маленький ключик, которым заводишь луну, детка. Врум, врум. Детка, как же я люблю тебя!» Он хихикнул еще раз, ожидая начала потехи.